открытой местности сторонились, опасаясь погони, углубились в лес и к вечеру вышли в район Борискина. Туманов не мог понять, почему по ним открыл огонь воронепоезд белых. Неужели приняли за красных партизан, пустивших под откос эшелон? Не разглядеть в бинокль погоны было невозможно, в это верилось с трудом. Хуже всего было то, что их вынудили сойти с самого удобного маршрута движения по возвышенности и отойти от железной дороги. Впрочем, теперь на станции им делать нечего, по дистанции наверняка сообщили телеграфом о движении неизвестного отряда или колонны, и погрузить обоз в вагоны вряд ли удастся. К железной дороге вообще приближаться не стоило, из-под шрапнели они ушли чудом, второй раз может и не повезти. Предстояло продолжать движение прежним порядком, на восток, потому что южнее был фронт, от которого следовало держаться как можно дальше. Туманов решил так. Выходить на восток до Бузулукского тракта, по нему вернуться на север, в сторону Бугульмы, подняться на возвышенность и только там уходить на восток по более удобной местности. Если будет возможность, то обойти Бугульму и попытаться загрузиться в ушелон на ближайшей за ней станции. До тракта добирались сутки. Такая медлительность, каких-то восемь верст по прямой, объяснялась поперечными движениями оврагами, балками и холмистыми отрогами. Все это приходилось или объезжать, или преодолевать, не выезжая на проселки и дороги. Этот участок пути следовало соблюдать тщательную маскировку. Туманов не исключал, что будет организовано преследование, и след попытается взять с места последнего боестолкновения, проверив близлежащие деревни и села. Именно поэтому в них не стали заезжать. Выбрались на тракт к вечеру, и не останавливаясь прошли до утра около 15 верст. Движение по сухой и твердой дороге давало ощутимое преимущество в скорости. Кроме того, в ночное время движение по тракту было минимальным, а с проходящими местами вблизи железной дорогой обоз был невидим. С рассветом свернули с тракта на восток, в район Андреевки. Теперь можно было быть уверенным в том, что их маршрут не отследят. Свернув с тракта, сразу встали на отдых. Пройденный марш измотал всех, и людей, и лошадей. Кроме того, местность впереди была открытая, Поля, луга до перелески. И пересечь ее правильнее было ночью, без лишних свидетелей. День отдыхали и чинили колесо в одну из подвод. От быстрого движения лопнул обод. За следующие четверо суток удалось пройти 35 верст, двигаясь по ночам. Местность была заселенной, деревни и хутора отстояли друг от друга, едва ли не на версту две. Разлившиеся в половоде ручьи и речки тоже сильно тормозили обоз. К 28 апреля обошли с северной стороны Дымскую и натолкнулись на проблему. Путь переградила разлившаяся река Дымка. Мостовые переправы были в Дымской и в 11 верстах ниже по течению. Все остальные мосты и броды скрыла вода. Крюк был небольшой, решили двигаться на северо-восток к Белебеевскому тракту. Пришлось форсировать по пути невеликую речку Бобровку, которая в половодии тоже представляла собой серьезное препятствие. Вымокли все, едва сохранив от воды основной груз. В результате потеряли сутки, прежде чем перебрались на противоположный берег и вышли на Белебеевский тракт. Ночью прошли мимо Семеновки и, взяв южнее, к вечеру следующего дня вышли в окрестности Рыкова, где решили остановиться на отдых и запастись провизией. Место выбрали в трех верстах от села, где в лесу наткнулись на брошенную пасеку с хорошим обшанником и небольшой избой. Распрягли лошадей, обслужили подвижной состав. Софья затеяла стирку и готовку, а казаки привычным образом организовали караул и быт. Избу отвели Софье с мальчишкой под хозяйство, сами разместились в сухом и чистом омшаннике, пропахшем воском. Дозор выставили по окраине лесного массива, оказавшегося не столь уж большим. С одной стороны вдали просматривался купол Петропавловского храма, с другой хорошо были видны прилегающие поля и луга с перелесками. Весь следующий день отдыхали. За это время Филатов, получив нужную сумму, успел притащить с Рыкова пару корзин провианта, в которых были яйца, сало, пшено, молоко и масло. Все, чем оказались богатые местные жители. Разнообразие на столе было кстати. Мука да мясо давно приелись, а энергозатраты у всех были колоссальными. Выдвигаться решили следующим утром, заранее с вечера приготовив обоз к движению. Ночью Туманова разбудил Филатов, проверявший караул. Командир тревога. «Что там?» Рахим заметил чужой секрет в карауле. Не тратя время на расспросы, Туманов быстро собрался и, подняв всех отдыхающих, скомандовал занять оборону. Сам же вместе с Филатовым выдвинулся на край леса, где их дожидался шея давлетов. «Вон там, командир. Цигарка светилась. Метров два по сто. Может, чуть больше. Курит кто-то». Уже два раза за час. Шайдовлетов указал стволом винтовки в темноту. Ночь была безлунной, небо в тучах, собирался дождь, было душно. Ветра почти не ощущалось, так, слабое движение эфира, которое, наконец, донес до них табачный дух. Казаки в карауле не дымили, не так воспитаны. Ясно, бди дальше. Филатов за мной, страхуешь. Скинул на землю винтовку, портупею с кобурой и, зажав в руке нож, пополз в темноту, огибая по дуге то место, которое указал Шейдовлетов. Следом бесшумно за ней двигался Филатов. Преодолев сотни метров, явственно учуял табачный дым, что за любитель их выслеживает. Когда подобрался ближе на расстояние броска гранаты, смог рассмотреть движение у основания раскидистого дерева, смутно выделявшегося на чуть более светлом небе. Сместилось вверх-вниз серое пятно всего-то, Но этого было достаточно. Туманов уже давно разогнал организм для работы и, ввинкившись в темноту, вышел на нужный рубеж. Рысью обрушился на лежащую под деревом фигуру, не успевшую даже понять, что произошло. Удар под череп, руки за спину связал. Филатов уже прибрал карабин, лежащий рядом с деревом, и взял под контроль тыл. Обыскал лежащее на растерянной шине летело. Книжка красноармейца, кисет, гребень, самодельная зажигалка трепиться с куском сахара. Нечастник, плохо. Что ж такое глупый-то? Недавно служит? Пленник пришел в себя быстро, стоило едва на полвершка вогнать острие ножа в ягодицу. Туманов соорудил на лице плененного плотную повязку из портянки, перевернул его лицом вниз, сам лег рядом, и, накрывшись шинелью, начал шепотом задавать вопросы, принуждая собеседника к откровенности нечастыми уколами ножа и вдавливая лицо в землю. Минут через десять выпал из-под импровизированного укрытия, знаком показал Филатову «Будем ждать». Плинник так и остался лежать, не двигаясь и вообще не подавая признаков жизни. Филатов, понимающе кивнул и словно растворился в ближайших зарослях. Туманов тоже располстался за деревом, ожидая прибытия смены караула, которая должна состояться с минуты на минуту, по последним словам невезучего дозорного. Ждали недолго, не успели даже озябнуть в ночной прохладе. Скоро с тыла раздалось шуршание, и к месту дозора выдвинулась из темноты грузная фигура в распахнутой шинели. Зло прошептало, наткнувшись на лежащее тело. "Спишь, трухин, мать твою!» За спиной у фигуры тенью вырос Филатов и, зажимая рот, подбил под колени, роняя на спину и беря в замок шею. Туманов тут же вбил ему кляп, стянул ремнем, суетливо хватающие траву руки, и когда Филатов оттянул их на себя, расползав тело на земле, уселся на груди поверженного, сжав ее коленями так, что тот захрипел, и зашептал ему в ухо, прижав к глазу окровавленный клинок. Было их десять человек. Спецотряд, выделенный из состава 25-й дивизии, в распоряжение представителя ВЧК по приказу Фрунза для разведки и дезорганизации в белых. Командовал ими некий Иванов, который накануне вывел отряд Хрыкова, указал участок лесного массива, и велел организовать наблюдение до утра, обещав прибыть с подкреплением. В Тулуане оказались просто. Четыре дня назад началось контрнаступление РККА, и после взятия Бугуруслана отряд выдвинулся в образовавшийся прорыв в направлении Бугульмы. Новости так новости. Предаваться размышлениям было некогда, нужно было успеть сюда до рассвета. По словам допрашиваемого, постов было всего четыре, с каждой стороны лесного массива, где можно было с него выехать. За кем вести наблюдение им не говорили, просто указали место и задачу. Получалось всего 8 человек в дозорах, в две смены, и два разводящих, но два поста каждый. Этот пост был самым дальним, и разводящий сюда не пошел, лень шагать по темному лесу. Итак, сейчас в точке сбора, в полуверсте, соберутся 5 человек и будут ждать следующей смены, через два часа. Еще трое в это время будут в дозоре. Решили работать сами казаков с обоза не дергать. Пленника поставили на ноги и пошли к месту их лагеря, жестко контролируя малейшее его движения. Когда увидели отсвет небольшого костра в овражке, уточнили у него, кто из находящихся там разводящие, и шелотов сзади без эмоций, вспорол ему горло, перехватив голосовые связки. К костру подобрались с двух сторон, стараясь держаться сбоку от легкого ветра, потянувшегося с запада. Трое у костра спали подставив под тепло огня спины в шинелев. Двое держали в руках кружки с горячим питьем и негромко беседовали. Это и были разводящие. «Воротишечка, видел я его, вот как тебя сейчас. Усищая фигура, вылитый чепай, но чутка покрупнее», — густо босил один. «А какой он на коне видал? Говорят, лучше его никто в первой конной седле не держится». «Кто этот загадочный усач?» «Казаки слушать не стали». Туманов вынырнул из-за спин сидящих и двумя ударами отправил их в беспамятство. Филатов одновременно с ним скользнул из кустов к спящим и снорвиста вогнал узкий клинок кинжала в ухо одному, второму. Третий успел поднять голову, но Филатов, придержав ему затылок, вбил кинжал в глазницу. — Сломаешь ты клинок когда-нибудь? — негромко попенял Туманов. — Ничто, на то он и клинок. — проворчал Филатов, собирая в кучу оружия, и заливая огонь чаем из котелка, яркий свет забивал ночное зрение. Оставленных в живых связали, оснастили кляпами и привели в чувство. Коротко пообщавшись с ними, Туманов выяснил, кто из них с какого поста разводящий, и ушел с днем в ночь. Филатов за это время обыскал убитых, забрал документы, собрал в повод стоящих на привязи лошадей. Туманов вернулся через полчаса один и, толкая второго разводящего перед собой, Ушел с ним к последнему дозорному. А Филатов повел лошадей в соседний лесок, через поляну. Могут пригодиться. Когда вернулись к обозу, все уже были на ногах и готовы к движению. Ночи оставалось немного. Через час начнет светать. Но решили не ждать и выдвигаться сейчас. Из этого района следовало уходить незамедлительно. Прошли в ускоренным маршем около шести верст и остановились, когда уже совсем рассвело, в большом лесу южнее Потапова. С запада отчетливо нанесло далекий грохот канонады. Фронт начал свое обратное движение и мог догнать их в самое неподходящее время. Туманов не знал глубины прорыва Красных, не знал темпа отступления и продвижения войск, поэтому рассчитывать дальнейшее движение обоза, с учетом риска быть обнаруженным, было затруднительно. Кроме этого, предстояло найти ответ на несколько вопросов, которые подбросила ему последняя ночь. Первый. Кто этот неизвестный Иванов, тратящий свои силы и время на поиск обоза в условиях фронтовой операции? Откуда у него нужная информация? Второй. Каким образом неизвестный Иванов вывел отряд преследователей сразу к участку местности, на которой находился обоз? Последу это сделать невозможно. Свидетелей их передвижения нет. Он что, ясновидящий? Третьим был не вопрос, а скорее умозаключение. Если в этом уравнении все неизвестные заменить на фигуры Макарова и Шляхтича, все сразу вставало на свои места. Эти двое могли и организовать, и найти, и еще много чего могли, если предположить, что оба живы. Совещались втроем — Туманов, Филатов и Аюпов. Туманов озвучил свои вопросы и выводы в свете последних событий. Аюпов помолчал и, обдумывая каждое слово, произнес — «Какое может быть, когда поводок накинут?» «Я смотрю каждый день, не вижу поводок. Черный человека боссу видеть не получится, ни мертвый, ни живой. Но чувствую, что его кыт рядом ходит, я говорил тебе». «Примечание, кыт, душа». «Поэтому всем бт делал». «Примечание, БТ-Лек, оберег». «Ты носишь?» Он посмотрел на Туманова. Тот кивнул. «Помолчали, анализируя услышанное». Наконец Филатов медленно проговорил. «Оберег есть у каждого в обозе, кроме женщины и мальчишки». «Я смотрел женщина, и малая смотрел. Нет на них поводок». «Тем не менее, это факт. Молодец, Филатов». Следующие пару минут обсуждали поведение Софьи в команде. Никаких нареканий или подозрений. Боялась при опасностях, но не трусила и не геройствовала. Обычная женщина с присущими страхами. Не лезла с вопросами. Была рада возможности двигаться в сторону Челябинска, хоть под какой-то защитой. Пацан подозрений тоже не вызывал и вовсе не представлял угрозы. Сирота, работящий. Но факт был фактом. После их появления начались странности. Сначала их обстрелял свой же бронепоезд. Теперь непонятно, как возникли преследователи. И у берега на них никакого не было, тоже факт. «Сделайте этой — предложила Юпов. «Может, допросить?» — хмуро сказал Филатов. Туманов размышлял недолго. Можно было и допросить, и сделать оберег, и вовсе избавиться от обоих. Он принял другое решение. Но сначала нужно было выбрать безопасное место, где была возможность переждать передвижение фронта.